Глубоко в лесу. Слово есть огонь. Огонь во всех переулках, у дверях и окнах, над крышами. Ничто не выживет. Огромный, голодный, распространяющийся пожар, который налетает на деревню. Его не заботят невинность, вина или возраст. Когда он закончится, останешься только ты, стоящий в черном дымящемся круге, где те, кого ты знал, и с кем проводил время, находились прежде. Мальчик. Дымящиеся руины и больше стыда и вины, чем любой ребенок способен вынести. Ты убегаешь, но убегаешь недостаточно быстро. Ты бежишь. Бежишь.